Глава 20. Автомобиль Юньшень преодолел весь путь на юг вдоль центральной городской оси. После Южного Третьего Кольца стало заметно, что здание становится все выше и выше. На Международном Юге постепенно исчезали старые дома, возведенные до 21 века, и появлялось все больше новых высотных построек причудливой формы. Миновав развязку и приблизившись к глобальному центру, Юньшань сперва не почувствовала, насколько огромным было здание. Только когда машина въехала на стоянку, и вся громада заслонила ей обзор, она по-настоящему осознала, насколько плохи дела. Глобальный центр Новый век был около 500 метров в длину, 400 в ширину и сотни в высоту. Он занимал площадь почти вдвое меньшую, чем площадь запретного города Гугун. Но Гугун – это реальный город. 90 с лишним дворов на почти 10 тысяч домов. Три зала, три павильона и императорский сад. Глобальный центр же представлял собой единственное здание. Самое большое в мире. Оно было почти такого же размера, как телескоп «Фест». Если стоять перед ним, то гигантский колосс с архитектурным лейтмотивом в виде волны занимал все поле зрения. Ненормальный размер создавал широкоугольное искажение перспективы. Юнчань казалось, что углы крыши колеблются, как морские волны. От испуга она притихла еще в машине. Цель, о которой говорил Чахуан, находилась здесь, глобальному центру. Как самому большому зданию в истории во время постройки было не на что ориентироваться. Это затрудняло оценку строительного проекта. Именно этот непредсказуемый объем инженерных работ помог многое скрыть. Сколько каменно-земляного фундамента вырото, насколько глубоко и сколько потребуется разведывательных испытаний. И все оказалось нормально, потому что не на что было ссылаться. Таким образом, под глобальным центром на глубине 200 метров устроили отдельно небольшую секретную базу проекта «Звезды» площадью в десятки тысяч квадратных метров. И без того ужасающее количество инженерных работ скрыли еще более невообразимым количеством строительной техники. Так что это не привлекло ничего внимания. Это был так называемый «великий отшельник», спрятанный в городе. Если бы не признание ча -Хуаня, Агенты никогда бы не узнали о существовании подобного места, потому что ни в каких материалах не смогли бы его найти. Уровень секретности этой базы был настолько высок, что выходил далеко за рамки полномочий Дуань Мухвея. При входе в центр возникало ощущение, что вы попали в межзвездную колонию. Нереально огромное пространство покрыто рукотворной крышей, а размах купола длиной в сотни метров превосходил любой известный до сих пор стадион. Трудно было понять, находишься ли ты в помещении или на улице. И это не могло не ошеломлять. И пара минут не прошло, как Юньшань заметила двух агентов в штатском. Один из которых сидел у лестницы на третьем этаже и пил кофе, а другой в вестибюле играл в мобильном телефоне. Какая же долгуюань наверху давно знали истинную цель Ван Хэйчена. Поэтому выставили плотное кольцо окружения, чтобы не допустить ни малейшей оплошности. Гюньшань поправила солнцезащитные очки, она изменила прическу, цвет лица и саму внешность с помощью формирующей маски. Теперь ее личка стала овальным, с бровями полумесяцами, обрамленным длинными черными прямыми волосами. В руке она держала огромный бумажный стакан чая с молоком и была одета, как модная чиндуская фифа. Ей даже налепили на горло пластырь с препаратом медленного действия, который впитывался в голосовые связки и понижал голос на два тона. Теперь никто не смог бы ее узнать. На этот раз маскировка соответствовала предпочтениям Юньшань. От прически до дизайна одежды каждый штрих был выполнен ею самой. Такие переодевания были ей хорошо знакомы. Проблема состояла в том, что теперь камуфляж предназначался для того, чтобы обмануть не врага, а ее собственных коллег по министерству. Весьма интересно. В чай с молоком плескались специальные микроэлементы для бодрости нервной системы. Этот новый препарат придумали специально для новых людей. Он быстро циркулировал и усваивался в организме. Юньшань делала глоток каждые полминуты, чтобы запустить зрение и слух на полную мощность. Она следила за входом и прилегающей территорией, как универсальный радар. Судя по количеству агентов в штатском, попавших в ее поле зрения, во всем здании разместили больше сотни засад. В дополнение к агентам в штатском, где-то в укрытии должны были сидеть группы секретной службы, а в радиусе километра от глобального центра еще и мобильные войска. Можно было без преувеличения сказать, что сквозь окружение этого места и мышь не проскочит. Юньшань прекрасно знала такую структуру и понимала ее боевую эффективность. Но могло ли все это остановить Ван Хэйчена? Впервые в жизни Юньшань не была уверена в коллегах. Она встречалась с ним всего пару раз, но этого хватило, чтобы в душе родился необъяснимый страх перед лидером Светлячка. «Эта штука не из мира, людей», — сказал Чахуань. «Силу тектосов люди не могут ни понять, ни контролировать». Просто упомянув о них, он невольно сглотнул от страха, ему пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Это и есть цель нашего Светлячка — стереть все тектосы с лица земли». То есть вы планировали уничтожить базу под глобальным центром, чтобы это сделать? С помощью силы тектусов. Вот так. Тем способом, которым можно контролировать. Да. Не понимаете? А теперь Ван Хэйнчен планирует использовать тот, что контролировать нельзя. Вы понимаете, что означает то, что нельзя контролировать? Это означает, что никто не знает, будет это один квадратный километр или сто. И что он будет делать? Если Моисей, то есть тектос в виде кольца, примет третью форму под действием катализа пчеломатки, это изменит силу ядерного взаимодействия вокруг. В этом месте Чахуань увидел, что они понятия не имеют, о чем речь, и выразился иначе. Вы же видели, как светилось все вокруг храма Ухоу. Основной эффект этой штуки. Оно светилось потому, что все вещества в пространстве выделяли энергию вовне. Для вас это выглядит как свечение. Если В освобождаемую энергию увеличить все взорвется. И насколько мощно? По желанию, Моисей влияет на ядерное взаимодействие, а Зоуфу ограничивает радиус действия, потому что изменяет скорость света в пространстве. Они антагонисты. Сила взрыва целиком зависит от баланса эффектов этих двух тектосов. Никто не может предсказать, насколько сильным будет взрыв, если его не ограничивать. Чахуань снова сглотнул. Ван Хэйчен как-то сказал поджечь землю. То есть я правильно понимаю, если Ван Хэйчен захочет, он может взорвать землю? Вы все еще не понимаете? Вопрос не в том, хочет он этого или нет. Он просто не контролирует процесс. Все контролируют тектасы. Тектасы. Люди не могут их понять. Мы хотели уничтожить все внеземные артефакты там, где это можно было контролировать. Но вы нам не дали. Теперь Ван Хэйчен намерен избавиться от них любой ценой, и никто не знает, сколько человек придется после этого похоронить. «Давай-ка ты успокоишься», — сказал Го Юань. «Не загадывай так далеко. Ты уверен, что его цель под глобальным центром?» «А если ее перенесли с секретной базы?» «Точно нет. Центральную базу построили по соглашению между несколькими странами. Это было многостороннее соглашение. Базу нельзя просто так взять и перенести». Говоря про многостороннее соглашение, вы имеете в виду, как вы думаете, почему нанести удар решили именно сейчас? Вы думаете, мы не знаем, что из-за саммита G-19 повысили уровень безопасности и действовать стало труднее? Как вы думаете, почему его вообще затеяли? Строительство центральной базы — это многонациональное соглашение, и реальной темой саммита будет дележка бонусов от нового раунда исследований «Тектосов». Вечное энергоснабжение, генетическая модификация. Да, именно. Ваше тело было изменено по исследованиям и разработкам центральной базы. До ее создание за тектоса шла ожесточенная борьба. Пять лет назад едва очередная мировая не началась. В конце концов удалось подписать соглашение. Только потому, что распределили прибыль от работы Тектасов, а технологию сделали открытой. Центральная база это как здание ООН. Она не принадлежит какой-либо отдельной стране. Ее нельзя переместить. А если ее уничтожат? Тоже нельзя перенести? Спросила Юньшань. На этот вопрос ответил Гуюань, а не Чахуань. Если ее уничтожат, то тектосы никто не получит. Если кто дернется, то нет гарантии, что никто ничего не припрячет. Больше всего их волнует баланс. В этой игре в кошки-мышки все держали друг друга за горло. Юньшань невольно поглядывала на свои подошвы. Ван Хэ Чен непременно явится. Но как он собирается попасть в подземную базу на глубине сотни метров? Лифт, ведущий туда, наверняка давно под жестким контролем. И даже мегаразрушительным оружием не так-то просто стереть что-то под землей, тем более на глубине более ста метров. При строительстве центральной базы явно учитывали этот нюанс, и нормативы постройки намного превосходили любое ядерное убежище времен Холодной войны. С любой точки зрения в обороне этого места не было ни единой лазейки, но чем больше Юньшань в этом убеждалась, тем страшнее ей становилось. Ведь она придерживалась человеческой точки зрения и учитывала лишь нынешние человеческие возможности. Точно так же, как 80 лет назад никто бы не поверил, что ядерная бомба может уничтожить целый город, сейчас, столкнувшись с непостижимой силой, по словам Чахуаня, не силой, а законами, нужно было готовиться к одному, случится, может, все что угодно. Время утекало минута за минутой. Обдеть в засаде было очень скучно. Юньшань такая работа никогда не нравилась. К счастью, сегодня на вход уставилось так много глаз, что она могла забыть о нем и просто наблюдать за реакцией наблюдавших агентов в штатском. Пока не было ничего подозрительного. С помощью специального устройства она взломала зашифрованный канал связи оперативной группы, но там пока царило молчание. Все линии коммуникации здесь определенно мониторили, и стоило запустить хоть один, их бы непременно раскрыли. Теперь она и Го Юань могли рассчитывать только на себя. При мысли об этом она немного беспокоилась о Го Юане. Как он там? Его позиция была в 10 тысяч раз опаснее, чем ее. И в этот момент она заметила, что следователи в штатском на третьем этаже зашевелились. Не оглядываясь, достала косметичку и посмотрела на главный вход через зеркальце. Один за другим в центр вошли пять человек и посередине Ван Хэй даже не пытаясь скрыться, с весьма самодовольным видом. Последним из пяти оказался старый знакомый Чахуань. «Тогда нам нужна твоя помощь», — сказал Го Юань Чахуаню. «Ван Хэй Чен возьмет тебя с собой на это самоубийство». «Нет, не должен. А может, возьмет? Вы о чем? Я о том, что согласно оперативному порядку в вашей шарашке, скольким нужно выбыть, чтобы настала твоя очередь?» «То есть как выбыть?» «Ну, перестать быть, чтобы убежали, как ты, пропали внезапно, пропоносило бы их, умерли. Все сойдет». Давай, составляй список. Теперь Юньшань включила коммуникатор, и из наушников раздался обрывок переговоров. Сокол завершит блокаду периферии за 20 секунд. Все сообщение полностью перекрыто. Первый в засаде, все чисто, могу действовать. Второй в засаде, все чисто. Юньшань отвернулась. Ван Хэйчен с товарищами в это время проходили менее чем в 100 метрах от нее. Выражение лица мужчины было спокойным. Он не поднимал глаз и не оглядывался, держа руки в карманах. Заходить внутрь он не собирался. Открыл рот и что-то сказал. Юньшань прочитала по губам. Начнем. Внезапно вокруг Ван Хэ поднялся теплый черный туман, который волной разлился на сотню метров вокруг. Юньшань уже видела подобное. Этот тектос в Дзянькоу перевернул весь дом вверх дном. Чахуань Хуань сказал, что он называется «долли», Именно потому, что Чахуань обнаружил мицелий Долли при обычном экологическом отборе проб, он стал членом группы по изучению тектосов. И именно по этой причине, по мере продвижения исследований, вошел в светлячок. Такой опыт был для новичков нормой. Открывать, задавать вопросы, недоумевать и вступать в контакт со светлячком. Это относилось к Чахуаню, Как ранее и Джоанс и Юю, как и к большинству участников. Чем ближе они знакомились с тектосами, тем сильнее рос их страх. Каждый ученик в какой-то момент непременно начинал его ощущать. Без такой чувствительности ему вообще не хватало бы квалификации для понимания внеземных артефактов. Это стало одним из принципов работы светлячка. Каждый враг ⁇ это друг, который еще не очнулся. Снова, увидев Доли, Юньша не запаниковала, как в первый раз а сразу же опустила голову и уперлась руками в пол. Как и следовало ожидать, горы биомассы в черном тумане распространялись очень быстро, намного резвее, чем в прошлый раз. Что-то вроде опухшего корня дерева выросло из пустоты, легко вскрывая мраморный пол. Темные лианы извивались вперемешку со щупальцами, за покрытыми чем-то вроде панцирями ветвями, тащилась червеобразная плоть. Хотя она видела это во второй раз, По коже юньшань забегали мурашки. Но было не время для тошноты. Она всеми конечностями вцепилась в растения, которые вспучивались у нее под ногами, и лишь так смогла удержаться. Вокруг раздавались панические крики, а в ухе прозвучало сообщение. «Второй в засаде, полностью потерял обзор! Приближаюсь к цели! Невозможно устоять на ногах! Не приближайтесь! Слепую! Не приближайтесь! Слепую!» Извивающаяся биомасса росла все стремительнее, как будто выпуская корни и зарываясь в землю. Самая мощная сила – сила жизни. Эта фраза никогда не была настолько уместной. Бесчисленные сверла и бесчетные буры живой материи просачивались в крошечные щели мрамора, железа и цемента, как нити, как вода, а затем росли. Камни и арматура трещали и деформировались, как куски тофу, сворачиваясь и вспучиваясь. Долли выросла в хаотично скручивающуюся арку радиусом 100 метров и разверзла трещину, ведущую вниз, в ад. Юньшань широко распахнутыми глазами наблюдала, как щель под ногами превратилась в большую дыру, а та – в гигантскую бездонную пропасть – Пол и камни обвалились, рухнули вниз, нагромоздившись друг на друга, а затем под ними вновь образовалась пустота, и они с грохотом свалились вниз. Ван Хейчина и его команда не стали захватывать лифт или другие пути, а непосредственно с помощью Тектаса за несколько минут выкопали проход к центральной базе. Человеческим технологиям это было недоступно, в отличие от инопланетных. Юньшань цеплялась за лиану, и поначалу эта штука быстро росла, подняв ее почти на 2 метра, и быстро увеличивалась в диаметре. Сперва ей удавалось держаться обеими руками, но вскоре стало понятно, что ее вот-вот разорвет, поэтому приходилось двигаться без остановки. Из набухающих отростков вытекала странная слизь, некоторые стали похожи на щупальца и внутренние органы. Юньшань превозмогала омерзение и не ослабляла хватку, чтобы удержаться, и одновременно высунула голову, выискивая следы Ван Хэйчена и его спутников, в этом похожем на лабиринт месте, которое превратилось в тропический лес. Юньшань была озадачена. Какой бы способной ни была группа левитировать, то они точно не умели. Сейчас, когда пол рухнул, пусть даже они и докопались до базы, но как собирались спуститься вниз... Она огляделась и увидела человека, висящего вниз головой на лиане. Его конечности были накрепко пригвождены к поверхности. Казалось, он приложил небольшое усилие, чтобы вытащить носок ботинка из растения. Затем нагнулся и ударил головой по нему. Его перчатки и ботинки ощетинились шипами, и он, как геккон, пополз вниз. Вначале его перемещение было очень медленным. Он с трудом всаживал шипы в черную плоть, вырывал их... Тоже с усилием, но после нескольких попыток освоился. И стал спускаться аккуратно, словно не обращая внимания на гравитацию. Юньшань ошеломленно уставилась на него. Конечно же, светлячки подготовились капитально, пользуясь простыми средствами и без какой-либо специальной технологии. Но было очевидно, что этот набор скалолаза неоднократно проверяли, и только после нескольких этапов усовершенствования тот смог идеально согласоваться со сверхъестественными растениями, Судя по всему, тренировались ученые не один день. Придя в себя, Юньшань обнаружила, что вход в дыру расширился на 60 с лишним метров, и дна внизу уже не видно. Внутреннюю часть окутывал густой черный туман, как будто в том, что некогда было глобальным центром, вырыли еще одно странномерное пространство, отрезанное от изначального мира. Выбора не оставалось. Светлячка нужно было догнать. Хотя тело Юньшань было генетически модифицировано, а силы и реакция на много превосходили обычных людей, это не делало ее бывалым мастером свободного скалолазания. В случае падения ее ждет участь размазанных по полу кусков мяса. На ботинках Юньшань шипов не было. Она просто скинула обувь, сняла носки и уперлась босыми ногами в гладкое тело лианы. Так уже можно было приложить силу, и она стала спускаться вниз, как по стволу дерева. Юньшэнь слышал бурление роста живой материи, словно внутри скрывались кровеносные сосуды, словно в этом грязном, неразумном, примитивном и могучем чудовище скрывалась кровь всей Земли. Оно походило на гигантского червя, который показал свое истинное лицо. Поверхность была для него слишком мала, поэтому он мог искать прибежище только в недрах Земли. Сначала у него вырос рот, а затем пищевод и желудок. Так глубоко, что до них уже не добирался свет. Это постоянно расширяющаяся дыра, лишь малая часть. Торс монстра уходил вниз, в породу, которая делала его невидимым. Юньшань чувствовала себя Пиноккио проглоченным китом. К счастью, счастливый конец сказки ее немного утешил. Внизу вспыхнули два столбика света. Примерно в 20 метрах под ней два человека зажгли фонарики. Тень под лучом приняла странную форму. Благодаря ему Юньшань увидела, что переплетающаяся внизу субстанция, похожая на лианы, раскинулась на всю дыру, как арматура. Сверху упал камень, пролетел мимо плеча и устремился вниз. Прошел сквозь луч света от фонарика, ударился о ствол и отскочил. После нескольких подскоков и падений звук начал удаляться. Луч фонарика машинально проследил за полетом камня, но вскоре глубина превысила дальность его освещения. Дра и в самом деле казалась бездонной. Внизу загорелось еще несколько световых столбиков, а положение людей можно было судить по концу луча. У всех членов светлячка было альпинистское снаряжение, и они спускались гораздо быстрее Юньшань, отрываясь от нее все больше и больше. Немного подумав, Юньшань оторвала длинные рукава, запомнила положение высвеченных фонариками лиан внизу, расслабила конечности и спрыгнула вниз. Перепады высоты не превышали двух метров. Она отскочила, зацепилась, повисла, обхватила ствол, и все это на одном дыхании. В начале продвижение шло немного медленно, но вскоре ее тело начало становиться все более гибким, как у гепарда, летящего через джунгли. Но столкновение с лианами не могло пройти беззвучно. И после того, как она спустилась на десяток метров, люди внизу услышали странный шум. Что это за звук? Камень, наверное. Камни так не шумят. Два луча взметнулись вверх, и Юньшань постепенно подтянулась и перелезла за лианы, спрятавшись в щель между ними. Лучи порыскали пару раз, но не обнаружили ничего необычного, и неприятель сдался. Но когда Юньшань спустилась еще на 20 метров, стоило ей разжать руку и спрыгнуть, луч вспыхнул снова. Судя по всему, светлячок уже давно что-то заподозрил. И, возможно, долгое время прислушивался. Чем глубже под землю, тем тише становится. Неприятель, должно быть, вычленил в звуках закономерность. В это время Юньшань уже была в полете и сделать ничего не могла. Луч метнулся из стороны в сторону и не коснулся ее, но упал на стену, где обрисовал контуры ее тела. «Беда», — подумала она, но было слишком поздно. Фонарик нашел место, куда она приземлилась. Зная, что прятаться бесполезно, Юньшань прикинула расстояние до человека, оттолкнулась ногой от внешней стены и бросилась на него. Их разделяло несколько метров и четверть секунды. Противник никак не ожидал от нее такой решимости. Девушка была словно пуля. Теперь стало поздно уже для него. Он не мог спрятаться, потому что не стоял на земле. В этой странной, похожей на тропический лес дыре, он мог закрепиться только благодаря шипам на перчатках и подошвах. Чтобы сменить положение, приходилось вонзать по-новому шипы на всех четырех конечностях и входили в растения недалеко не быстро. Светлячок с трудом вытащил одну ногу и хотел увернуться, вильнув боком, но реакция Юньшани казалась молниеносной. Разве можно было давать противнику такую возможность? Она схватила его за ногу одной рукой и, воспользовавшись энергией падения, с силой оторвала человека от лианы. «Пошел!» – тихо прошипела юньшань. Они сцепились в клубок. В ее арсенале была лишь скорость нервных реакций, но противник... «Никакого сопротивления я оказать не мог». Дважды ударившись головой о ствол, он потерял сознание. Одного она уложила, и он не успел поднять тревогу. «Пронесло», — тихонько пробормотала девушка. «Проиграя она сейчас, то оказалась бы в смертельной опасности, а о го уж и думать не приходилось. Связи не было, кто знает, что там с ним сейчас происходило. Звуки должны были привлечь внимание остальных». Юншань торопливо, крадучись, отползла в сторону. Ее руки и ноги онемели от шока после полученных ударов, и движения замедлились. Конечно, едва она успела уйти в сторону и найти уголок, чтобы спрятаться, как снизу засияли четыре луча. Светлячки обнаружили, что их товарищ споткнулся и потерял сознание, и немедленно принялись озираться вокруг. Глубина приближалась к ста метрам. Не будь фонариков, они бы не разглядели собственных пальцев. Юншань затаила дыхание поскоблила лианы, набрала пару горстей ни то грязи, ни то биослизи и размазала по телу, стараясь не попасть под прямые лучи света. Эта операция действительно полностью отодвинула в сторону вопросы личной жизни и смерти. Судьба всех людей теперь зависела только от Гуюани. Юньшань почему-то чувствовала какое-то удовлетворение, ведь она ставила на карту собственную жизнь, как настоящий воин. Луч фонарика метался туда-сюда еще пару минут, прежде чем снизу раздался голос. «Ладно, забудь. Эти сверху рано или поздно спустятся вниз. Время поджимает». «Где Дзян-ля? Неважно. Пойдем». Люди продолжили шумный спуск, а Юньшань не смело пошевелиться. Минут через пять она вдруг почувствовала, как снизу поднялся сильный ветер. Его порыв, влажный и смердящий, поднял окружающую пыль, чуть не задушив ее. Проход в подземную центральную базу был открыт. И впрямь внизу она увидела чистый белый свет, источник которого находился всего в 30-40 метрах, а еще заметила, как лучики фонарей падали в него, таяли и исчезали внутри. Благодаря свету Юньшань смогла внимательно оглядеться, чтобы понять, не охраняет ли кто-нибудь территорию внизу и не нашла ничего необычного. Она потрясла руками и ногами, разгоняя и активируя кровь. Задрала голову и поглядела наверх. Там не было ни единого проблеска света, только кромешная тьма. От земли же напротив шло яркое сияние, создавая ощущение, что небо и земля поменялись местами. Работающим здесь приходилось по-настоящему несладко. В Ченду и так-то солнце не бывает. А от работы в таком месте собаки будут лаять на него целыми днями. В Китае популярна шутка, что сычуанские собаки с непривычки лают на солнце, поскольку обычно оно скрыто за постоянной дымкой. Юньшань медленно сползла вниз, лихорадочно размышляя. Чем ближе к входу, тем осторожнее. Дыра меж тем продолжала опадать вниз, становясь все шире. Это центральная база. То, что сказал мягкотелая креветка Чахуань, было правдой. Раньше у нее еще оставались сомнения, но сейчас она сама спустилась почти на 200 метров. Ужасно, что подобное и вправду создали в таком глубоком подземелье. Здесь конец всем секретам. Юньшань машинально коснулась пистолета на поясе. Оружие не давало чувства безопасности и спокойствия, как обычно. Зато странная беспричинная паника поднималась из самых глубин души. Она вспомнила, что Чехуань сказал во время допроса. По сравнению с этой штукой, все наши человеческие технологии и оружие Детские игрушки.